Это пожелание внесло в его окружение некоторое замешательство, смешанное с решимостью во что бы то ни стало выполнить задачу. Лианы изгибались, дергались, для того, чтобы справиться, требовался нешуточный физически-умственный напряг, до тех пор, пока за спиной Джон Тома не раздались аплодисменты. Он оглянулся. Несколько лиан аплодировали одной из своих коллег, потому что на ее месте образовался настоящий узенький водопадик. Вода даже не касалась земли, однако иллюзия была полная. «Примите наши поздравления! Такого мы не ожидали!» Мадж толкнул приятеля локтем. «Послушай-ка, дружище, не слишком увлекайся!» Джон Том сделал вид, что не расслышал, и продолжал разговор с участниками представления. «Ну, давайте, давайте. Уверен, что так могут все, а не кто-то один». Ляны очень старались. В скором времени и он, и Мадж оказались в окружении нескольких крошечных озер, прудика и болотца. «Даже не предполагал, что вы способны на такое», — сказал Джон Томет, «Впечатляет. Признаю ваш талант». «Нет-нет, только не останавливайся», — воскликнули несколько Лиан, вдохновленные удачей. «К тому, что накопилось у нас в репертуаре, мы можем вернуться в любое время, Испытай нас еще в чем-нибудь». «Да, пожалуйста, что-нибудь потруднее». «Попробую». Джон Том потер подбородок и попытался принять озабоченный вид. Он уже прекрасно знал, о чем попросит, но не хотел, чтобы существа, захватившие их в плен, поняли, что он все обдумал заранее. Чтобы удалось то, что он наметил, необходимо было, чтобы лианы сочли задание спонтанным. Кстати, и Мадж тоже. Окей. Okay. — сказал юноша таким тоном, будто идея только что пришла ему в голову. Пройдясь по кругу и выразительно жестикулируя, он заговорил. «Ну вот, а вы считали, что воду трудно сымитировать. Теперь попытайтесь сделать вот что. Я хочу, чтобы вы изобразили...» Он выдержал драматическую паузу. Чувство. Лианы застыли. Потом начали раскачиваться, подергиваться, между ними вспыхнула энергичная дискуссия. Джон Том слышал шепоток «Не сможем, не сумеем, никогда не делали ничего подобного, зато некоторые шелестели нечто обнадеживающее. Неужели не сумеем? Пусть гуманоид не думает, что поставил нас в безвыходное положение. Конечно, мы должны это сделать, правда, придется напрячься». — А чтобы все было по правилам, — продолжил Джон Том, — не следует тянуть время, выжидая, когда кто-то другой выполнит задание и повторяет за ним. Все должны работать одновременно, иначе будет нечестно. Он кивнул на водопад. — Все должны участвовать, все вместе. Одна лиана буквально завибрировала. «Правильно, верно. Говори, что нам следует изобразить». «Хорошо. Вначале изобразите злость». Возникло некоторое замешательство, а затем лианы начали темнеть, они окрасились в глубокие оттенки цветов от темно-красного и желтого до оранжевого, некоторые выпитили колючки и шипы, судорожно дергающиеся и рассекающие воздух. «Прекрасно!» «Очень хорошо!» Джон Том не скупился на комплименты. Лианы расслабились, стали поздравлять друг друга с успехом и мало-помалу вернулись к нормальному зеленому оттенку. «А теперь передохните!» Следующие мои задания вы должны выполнять в темпе. Прошу вас, изобразите смех». Лозы взмыли вверх и стали полоскаться вымпелами на ветру, хотя в воздухе не было намека даже на слабенькое дуновение. Некоторые полотнища были в мелкий горошек, другие — в клеточку, часть — в красно-белую полосочку. Одна изобретательная лиана колыхалась клетчатым пледом. «Печаль!» выкрикнул Джон Том. «Смех исчез, и лианы поникли». Стали вялыми, безвольными, окрасившись в темно-гороховый, розовато-лиловый, даже в бледно-лиловый цвет лаванды. Стали ронять слезы, жалобно раскачиваясь, как на панихиде. По мере того, как мимы справлялись с заданиями, все успешнее овладевая практическими навыками, Джон Том убыстрял темп, предлагая им изобразить целую гамму чувств, удивление, страх, приподнятое настроение, подозрительность, нерешительность. «Пора закругляться, парень», — сказал матч. «Мы, конечно, хорошо отдохнули на этой тусовке, но не считаешь ли ты...» Джон Том положил руку на плечо выдра и с силой надавил, продолжая выкрикивать пожелания. «Вера! Надежда! Милосердие! Безумие!» Последнюю команду он произнес тем же тоном, что и предыдущий, с той же интонацией. Эффект получился потрясающий. Каждый хотел выглядеть лучше другого. Впервые напрочь исчезли ритм движений и мотивированность поведения. Цвета поменялись в основном в сторону диковатых оттенков. Часть растений вытянулась в длину, другие разбухли. Некоторые уменьшились настолько, что почти целиком уползли в подземелье, где были спрятаны деревья. Две лианы колотились о землю, пока не начали ломаться. Они продолжали и дальше Биться о твердую каменистую почву так, что во все стороны летели клочки. Однако Джон Том не собирался обозревать урон, который нанесла его выдумка, потому что уже несся со всех ног к берегу, где их ждал. Сначала ему пришлось тащить Маджа за собой, но потом тот опомнился. На этот раз на их пути не возникло никакого препятствия. Как только они вырвались из окружения, Джон Том оглянулся. Теляны, которые еще были целы, хлестали друг друга, рассекая воздух, ударялись о землю, свистели, стонали и что-то выкрикивали. Шум и гам были даже страшнее самого зрелища. «Я должен был добиться того, чтобы они вошли в роль», — объяснял Джон Том на бегу, с трудом переводя дыхание. «Нужно было заставить их выполнять задания все быстрее и быстрее, одно за другим. Бам-бам-бам-бам! Необходимо было довести их до такого состояния, чтобы мои команды выполнялись рефлекторно, без раздумий и колебаний, чтобы каждый испытывал желание отличиться перед соседом». Ну, по правде сказать, я не рассчитывал, что та колыбельная сработает, но, конечно, попытаться нужно было. Правда, они были на стороже, ожидая с нашей стороны какого-нибудь подвоха. Я предположил, что самое худшее, что нас ждет, они продемонстрируют, как сложно от них убежать. Поэтому я заставил их поверить, что мы смирились с судьбой и даже сделал попытку изобразить, будто нас увлекло их соревнование». Джонтом и Мадж уже были на плоту, изо всех сил налегая на весла, они скользили по глади Рунипай и все больше увеличивали расстояние, отделяющее их от растительного сумасшедшего дома. Мадж обернулся и посмотрел туда, где был остров. Скажи, к приятель, а они выйдут когда-нибудь из этого состояния? Отдаленные крики и стоны, хотя и значительно ослабев, все еще были слышны. Думаю, да. Постепенно кто-то осознает, что они вытворяют над собой и одумается. Глядя на него, и другие начнут возвращаться к разумному состоянию. Естественно, только те, кто не слишком далеко зашел в своем безумии. Но в конце концов, все образуется. Но... Пусть они выпутываются сами и только тогда, когда мы будем далеко и в безопасности». «Хе-хе, верняк! А ты меня обвел вокруг пальца!» Выдар насупился. У Джон Тома на лице появилось несколько виноватые выражения. Матш спросил «Ну, и что еще? Че случилось?» «Не знаю, право». Джон Том отвернулся и стал смотреть на весла. А все дело в том, глупо, ужасно, знаю ведь, ну, когда мы были у Лиан, я подумал, помнишь Флор Кинтеру, темноволосую леди, которую ты прихватил с собой из своего мира? Ту самую, которая потом убежала с краснобаем кроликом? Ну да. Я тогда подумал, не попросить ли имитаторов, чтобы они изобразили ее, Исключительное зрелище могло бы получиться. Тридцать совершенных копий совершенства. Ну, это я о фигуре. Танцуют вокруг нас, а мы в середине. «Ой, чтобы не провалиться!» — прошептал Мадж. «Почему то же самое не пришло в голову мне? Я, конечно, не имею в виду твой идеал. Чего же я-то не попросил изобразить что-нибудь мое любимое, какую-нибудь мою фантазию?» «Ну, теперь уже поздно об этом говорить», — заметил Джон Том и вздохнул. «Или ты хочешь вернуться обратно? А то давай. Я подожду на плоту, а вось и у тебя мой трюк сработает». <с>. «Нет уж, уволь! Благодарю покорно, приятель. Я по горло сыт растительными вывертами. Минуту-другую перед тобой живая тетушка Сулевак, зато потом чудовище из кошмарного сна». Я туда не ногой, даже если обещают три десятка совершеннейших фемин. Пусть уж лучше при мне будут мои милашки со всеми их несовершенствами».